Глава двадцатая. Побег из системы. Все то время, пока я заговаривал зубы Псиону, плавающему в колбе, я влиял на него эмпатией, вызывая гнев и раздражение. и нейросеть, которая была в нем установлена, управлялась извне, но и сам Псион мог регулировать часть настроек. С трудом, но мне удалось раскачать его эмоциональное состояние и влечь к нему в голову, если можно так сказать. Пытаться взять его под свой контроль я даже и не собирался, чего он, наверное, ожидал и к чему был готов. А вот информация, которая была поверхностной, точнее говоря, образы, которые всплывали у него в голове в процессе моего разговора, он не защищал. То, как его захватили, я буду анализировать позже. Сейчас меня заинтересовало то, что находится внутри этой скалы, а именно сам искин всего обучающего центра с обслуживающим персоналом. Они полагали, что этот гусеницы-псион сможет их защитить от проникновения сюда других псионов, поэтому серьезной защиты у них не было. Конечно, у всех сотрудников стояли имплантаты наподобие того, что я установил себе на предыдущей планете, когда стал главой преступного клана. Разобравшись в работе этого имплантата досконально, я мог с легкостью обходить защиту от псионического влияния, в частности, используя эмпатию и резонанс псионического поля, который расшатывал защиту и перегружал ее. При этом делал это довольно быстро. Свой имплантат я снял, когда покидал планету. Да и, собственно, он уже перестал работать. Нанороботы в моем теле все-таки восприняли его как чужеродный объект и постепенно уничтожали, в итоге выведя его из строя. Считав нужную информацию, я покинул планету с псионом, пока тот боролся с собственной нейросетью и скином, который пытался удержать контроль над ним. Старые модели дроидов не были приспособлены для скоростных перемещений, да и, судя по всему, в неподвижном состоянии они провели очень долго. Поэтому меня отправились преследовать только две модели, которые явно уступали мне в беге. Проскочив в коридор, на бегу взял контроль над охранником, стоявшим на страже, и тот, приняв меня, а точнее говоря мой образ за одного из сотрудников, открыл мне шлюзовую дверь. Ворота оставались закрыты, а преследующие меня дроиды в дверь не должны пролезть, поэтому у меня появится время для моей задумки. Псевдоживую личность Искина я уже почувствовал, но для задумки мне требуется подобраться к ней поближе. Уничтожать Искин ни в коем случае нельзя, так как это приведет к подрыву тактического заряда, но сейчас его работу начали блокировать псионы, собравшиеся в одном зале, и под руководством одного из преподавателей, перевербованных мной, пытались затормозить его работу. Нужно отдельно сказать, что представляет собой искин обучающего центра. Это мозг псиона, которого вместо казни препарировали и сделали с ним примерно то, что псионом-гусеницей, только убрали возможность проводить псионические манипуляции, а проще говоря, удалили или заблокировали часть мозга. Эти два бывших псиона и являлись основной защитой от восстания, и попытки захватить полный контроль над обучающим центром. Первый сейчас сражался сам с собой и с кином, а второй был частично блокирован другими псионами. Времени у меня очень мало, так как скоро может работать протокол безопасности, и все нейросети псионов отключат их сознание. Это был основной мой козырь, а именно отсутствие нейросети. Разделив сознание, я продолжал бежать по коридору, переходя из одного сектора в другой, приближаясь к своей цели, а именно на расстоянии в 50 метров к эскину. Этого достаточно, чтобы взять под контроль обслуживающий персональ и блокировать работу самого эскина. Неожиданно эскин отключился, перейдя на перезагрузку, и это стало сигналом к отключению нере-сетей большей части персонала и всех псионов. Зато двери остались незаблокированы, и вырвав пропуск у одного из сотрудников, когда я пробегал мимо него, я продолжил свое продвижение. Мне нужно успеть до окончания процедуры перезагрузки, чтобы выполнить свою задумку. И мне все удалось. Сам зал и подходы к искину охраняли полсотни боевых дроидов, пробраться сквозь которые мне было нереально. Зато нашлась подсобка, куда я и забежал, после чего взял под контроль двух техников. Управляя ими, начал повторную процедуру перезагрузки, что должно дать мне больше времени. Одновременно с этим активировал защитные системы бункера и, используя их, атаковал преследовавших меня боевых дроидов. Сделал я это не сам, а используя сознание начальника СБ местного центра управления, имеющего подобные полномочия. Да и сильно влиять на его сознание не пришлось. Тупые дроиды уже практически доломали внешнюю створку шлюзовой камеры. Но тут в дело вступила система обороны, и там начался настоящий плазменный ад, в котором плавились стены и металл. Взламывать сознание сотрудников приходилось быстро и не совсем аккуратно, что привело к смерти двоих из двух десятков. Остальных я подчинил и, выдав задание, отправил их выполнять. Один из техников загрузил вирус в программу Искина, которую держали в запасе на случай его бунта. Эти перестраховщики сами создали все условия для моего успеха. Два инженера отключили внешнюю связь и занялись стиранием видеофайлов, отснятых в процессе моего нападения, заодно подготавливая монтаж другой картинки. Конечно, все происходящее тут попадет под подозрение имперского СБ. И еще неизвестно, как они прореагируют на то, что тут происходит. Но у меня есть план, как использовать местный корабль, чтобы покинуть планету. Я уже один раз использовал систему корабля, перепрограммировав собранный на коленке модуль управления, собрав его не на эскине, а на квази кристаллических модулях. Проще говоря, небольшого компьютера способного закинуть корабль в гипер и вывести его в расчетной точке. Большего мне и не требовалось. Если мы сбежим отсюда всем составом, то у меня уже будет целая армия достаточно сильных псионов. Того псиона гусеницу так и поймали, собрав команду из сотни псионов, и пока часть из них, объединившись, атаковала его и защищалась, вторая часть постепенно вскрывала его защиту, подкидывая или, правильнее сказать, внедряя нужные воспоминания после чего отвлекла, нарушила эмоциональное состояние, после чего и внедрила заложенные блоки, в том числе и верность императору. Только вот эти блоки очень давно никто не обновлял, и зря это сделали, так как результат налицо, он смог не подчиниться приказу и начал сопротивляться, чего мне было достаточно. Понятно, что они в любом случае разберутся в том, что произошло, но чем позже это случится, тем будет лучше для меня. Будет здорово, если удастся перевербовать эту гусеницу. Она сильно облегчит работу по вербовке других псионов. Думаю, нашего состава хватит перепрограммировать его верность, сменив его вектор в нужную мне сторону. Искин ушел на третью, последнюю перезагрузку, а техники уже стали отключать питание от дополнительных модулей памяти, снижая его работоспособность. Конечно, подчинить его не удастся. Но главное, чтобы он не активировал систему самоуничтожения раньше времени. И этого будет достаточно. Я работал напряженно, не тратя ни секунды лишнего времени, еще под огромным ускорением, постоянно подключая все свои четыре потока сознания. Тот объем информации, который проходил через меня, сопоставим с небольшим искином, и это сразу давало серьезный результат. Сразу выяснил, что обучающих центров на планете три. Один только недавно закончил выпуск, а второй имеет в наборе 60 учеников и 8 преподавателей. Расположены они с другой стороны горы на одинаковой удаленности друг от друга, что мне на руку. Прикинув время, которое потребуется для подготовки побега с планеты, я решил, что успею подчинить и забрать себе обе группы, тем более контроль над руководителями центра сейчас отключен. Нагрузив работника и сотрудника СБ, заставил его покопаться в архивах и инструкциях, где он обнаружил последовательность действий Если местный скин начнет сходить с ума, такая возможность существует всегда. Некоторые скины служат по 300 лет, другие до тысячи, а иные могут выйти из строя и через 50. Особенно, как этот, снабженный нестандартными протоколами. Протокол подразумевает отключение личности из скина, заморозку его, но при этом сохранение всей базы данных, которая есть при нем. Вот эту процедуру сейчас и начнут загружать техник и системный администратор. Мне нужны коды доступа к кораблям и линии связи с орбитальным автоматическим кораблем, который выполняет функции станции. Еще нужны коды для обхода автоматических систем безопасности, раскиданных в системе. Одним словом, информации нужно очень много, и вся она должна быть в недрах памяти и скина и на специальных съемных носителях. Закончив работу по подчинению местного персонала, отправил отряд дроидов уничтожить охраняющих псионов в колбе, Надеюсь, он выживет после того, что они там устроят. Тем временем выбрался с другой стороны лаборатории по аварийному выходу и направился в свой обучающий центр, чтобы взять там под контроль оставшихся двух псионов. Судя по докладу одного из преподавателей, они спрятались в центре управления и пытаются послать сигнал по аварийному каналу, но работники центральной лаборатории блокируют их попытки. Сами ученики пока не атакуют их, ожидая его прибытия. Хотя и сами могут толпой справиться с ними, но мне нужна аккуратная работа. Они останутся тут, на базе, и будут докладывать о состоянии дел в нужном мне ключе в империю. После определенного срока они все умрут, но знать этого они, конечно, не будут. Подчинить первого и второго теперь уже большого труда не составило, хотя и пришлось напрячься по полной. Они ожидали, что мы попытаемся атаковать их коллективным псиполем, и попытались вывести из строя хотя бы некоторых из учеников, но я подстраховал их и вовремя блокировал все атаки, после чего подавил их эмоционально, чуть не доведя до суицида, а уже после того, как они сдались, полностью переподчинил их себе. Дальше мы обошли еще два обучающих центра и подчинили себе всех псионов, включая преподавателей. По новому внушению я для них являюсь истинным правителем и подчиняются они только мне. Единственный вопрос, который я пока не мог решить, Это блокировка некоторых функций нейросетей псионов. Император и тут перестраховался, внедряя секретный протокол, при котором можно обездвижить всех псионов в определенной области и даже на целой планете. Правда, для этого нужен специальный корабль-ретранслятор. Но, судя по полученным данным, он в Империи присутствует, и даже не один. Правда, их еще ни разу не использовали, так как это слишком секретная информация и, судя по всему, Ею владеет только сам император. Конечно, доверять такую информацию очень опасно. Так можно лишить империю всех псионов, что сделает ее очень уязвимой перед ее врагами. Да тот же Содружество не сможет удержаться и не воспользоваться ее слабостью, чтобы установить свой режим, сместив существующего правителя. В местном аналоге галасети сети нашел информацию, где примерно располагаются производственные мощности по производству нейросетей и их созданию. Понятно, что информация довольно условная, но от этой зацепки я надеюсь пройти до нужного мне места, где найду специалистов, способных решить эту проблему. Выступать против Империи в открытую, пока не решится этот вопрос, не имеет никакого смысла. Закончив с подчинением всех свободных псионов, мы толпой отправились в пещеру к псиону гусеницы, чтобы подчинить ее, И это будет очень непросто, но зато даст шанс отвлечь имперскую службу безопасности, которая точно встанет на наш след и постарается устранить угрозы империи и императору. Ничего особо сложного в процедуре подчинения не было. В воспоминаниях, которые удалось подсмотреть, я видел, как это происходило много лет назад, да и морально он был уже подавлен. Осталось только правильно установить закладки, что было не очень просто сделать, так как мне нужно не просто его подчинение, а сделать так, чтобы он мог действовать самостоятельно, Я собирался отправить его на столичную планету и заставить собраться там всем псионам, которые подчинены императору, но сделает он это не сразу, а после того, как я подчиню часть из них себе. Суть моего плана строится на том, что при вхождении в общее псионическое поле каждый псион становится своего рода частью единого целого, и некоторые ячейки этого единого целого должны будут создать брешь в обороне, что позволит псиону гусеницы нанести свой удар». Хотя, возможно, план придется перекраивать, ведь не факт, что нам дадут добраться до столичной планеты Империи. Починив себе всех имеющихся на планете псионов у людей, занялись подготовкой к предстоящему полету. Первым делом подготовили челнок, начиненный взрывчаткой, который должен будет повредить автоматическую станцию, зависшую на орбите. Второй челнок отправит на нее штурмовую команду из дроидов, которых сейчас успешно перепрограммируют. Отдельно собирают нужные компоненты, из которых я буду собирать аналоги скина управления. В первый раз мне повезло, совершив прыжок практически вслепую. А вот сейчас мне нужно будет попасть в конкретное место. То, что нас начнут преследовать, я не сомневался. Поэтому разделил псионов на две группы. Основная будет участвовать в нападении на столичную планету. И вторая, более малочисленная, которая будет разбита на более мелкие группы будет уводить за собой преследователей, собирая небольшую группу похожих на нас людей. Все равно никто толком не сможет понять, один псион в группе или их несколько. Нам приходилось торопиться, так как уверен, на планету уже движется специальный отряд для выяснения подачи тревожного сигнала, да и нет гарантий, что тут не установлены дополнительные системы безопасности. Внешне все выглядело как всегда. Ученики проходили обучение, Только теперь их учили с максимальной нагрузкой. В центре управления занимались подготовкой к победе с планеты. Три дня понадобилось, чтобы все подготовить. Особенно долго я собирал управляющий кораблем аналог Искина. Хорошо, что я имел возможность разделять сознание. Иначе это могло занять месяц. А этого времени нам точно никто не даст. В назначенный срок два челнока отстыковались с поверхности от двух обучающих центров и направились к висящему на орбите большому кораблю, использующемуся как перевалочная стационарная станция. Стыковка производилась с разницей в одну минуту, поэтому, когда взорвался первый пристыкованный корабль, второй только производил стыковку. Взрыв был несильным, но, когда открылся переходной шлюз, там ждало около 30 боевых дроидов, которые явно перешли в боевой режим, и их всех уничтожило взрывом, как и часть корабля, расположенную рядом с маршевыми двигателями. Теперь, если их не починить, корабль со временем упадет на планету. У второго корабля челнок встречало не меньше дроидов, но часть из них была уничтожена направленным взрывом специальной плазменной бомбы. Поэтому наш отряд дроидов с легкостью добил уцелевших и направился в разные части корабля, отключая системы питания. Сразу же после начала захвата причаливший челнок отправился за первой партией техников, которые начнут подготовку кораблей, пристыкованных к станции. Их всего оказалось два, поэтому всех нужно отправить по разным координатам, чтобы усложнить преследование. Корабли полностью автоматические, и два из них полетят в сторону густонаселенных звездных систем, а вот третий предстоит разобрать и удалить из скин, заменив системой управления, которую я подготовил. Риск, конечно, был, и не столько в том, что долетит он или нет, а в том, насколько точно он придет в заданную точку. Это был самый тонкий момент в моем плане. На удивление, все прошло, как я и предполагал. Подавить сопротивление на корабле станции удалось довольно просто. Тем более, что перед этим техники запустили специальный вирус, перегрузивший местный скин и заставивший его уйти на перезагрузку. Затем штурмовые дроиды пробрались к нему и уничтожили его, что стало отправной точкой невозврата. Через несколько суток станция начнет снижаться и упадет на планету, после чего связь с орбитой будет полностью нарушена. Как и планировал, бригада техников поднялась на корабли и стала готовить их к отлету. Хотя корабли и были небольшими, но к ним можно было прикрепить контейнер снаружи для крепления дополнительного груза. Было решено отправить часть псионов в капсулах в защищенном контейнере, который закрепят на одном из кораблей, которые сейчас усиленно разбирали убирая все лишнее и устанавливая дополнительную систему жизнеобеспечения, так как весь полет мы будем находиться как селедки в банке, для чего придется сильно уплотниться. Прыжок в гиперпространство будет непростым, да еще и с контейнером снаружи. Но другого варианта забрать всех псионов я не видел. Техники, которые участвуют в модернизации кораблей, будут убиты. Оставлять хоть какой-то шанс выяснить, куда делись псионы с планеты, было нельзя. Смерть пары сотен человек для меня стала обычным явлением, не вызывающим никаких особых чувств, кроме сожаления в потере стратегического ресурса, который еще мог принести пользу. Люди работали просто на износ, без сна, сутками пролет, поэтому справиться удалось довольно быстро, и к концу выделенного мною времени все было готово, включая капсулу с псионом-гусеницей, которую погрузили в сон, чтобы не возникло проблем во время полета. Доверять сошедшему с ума псиону, да еще со множеством закладов в голове, которые я мог и не заметить, было очень опасно. Сам я очень сильно устал, проводя все время без сна и только прерываясь на 20 минут, проводя лечение в медицинской капсуле, которая помогала организму пережить это. А вот моральная усталость только накапливалась, приводя к нервным срывам, хотя другие псионы и помогали мне. Зато... Когда один за другим корабли отчалили от падающей станции, я смог немного расслабиться, перейдя в обычный режим работы и сократив потоки сознания с 4 до 2. Сама станция начала маневры по ускорению падения на планету вместе с техниками, которые там остались. Все они должны будут погибнуть, чтобы уничтожить все следы нашей деятельности. Хотя я и стер им память за последний месяц, рисковать я не хотел. Поэтому всех, кого не удалось забрать с собой, придется убить. Для усложнения наших поисков были запущены протоколы уничтожения обучающих центров, и когда мы уже удалялись от орбиты планеты, я наблюдал за расцветающими плазменными взрывами, которые уничтожали там все следы пребывания человека. Затем произошел взрыв падающего корабля станции, у которой взорвалась двигательная установка, а сам корпус развалился на две части. Одновременно с этим сработали скрытые станции слежения в системе которые начали слать предупреждающие сообщения с просьбой идентифицировать. И если два корабля смогли отправить сигнал опознавания, то вот наш корабль только частично передав сигнал неисправности и бедствия. То, что два корабля будут уничтожены в гиперпространстве, я уже знал. Это сообщил мне один из техников, ковырявший с нашего корабля и скин. Параноики, которые создали вали систему безопасности обучающих центров, ввели многоуровневую систему безопасности чтобы воспрепятствовать возможному побегу псионов, а если это случится, то их уничтожат в гиперпространстве. Уже выходя за пределы звездной системы и разогнавшись до скорости, необходимой для совершения гиперпрыжка, были зафиксированы пуски двух кораблей из внешнего пояса астероидов. Хотя только недавно рядом пролетали два других корабля, которые имитируют наш побег. Это были автоматические корабли. Или, проще говоря, Умные бомбы, способные приблизиться к кораблю противника и засыпать его множеством ракет и торпед. Но мы успешно достигли точки перехода и ушли в гиперпространство, избежав столкновения с ними. Судя по всему, они должны были воспрепятствовать попытке проникнуть в систему, а не сбежать из нее. Полет в гиперпространстве занял ровно месяц. Столько, насколько хватает дальности у корабля и ресурсов, чтобы пережить этот полет. Большую его часть все псионы занимались медитацией и спали, чтобы минимизировать перемещение, но даже посещение уборной и души по графику создавали немало трудностей. Еще и кормежка была по минимуму, чтобы система жизнеобеспечения смогла справиться с большим количеством пассажиров. Выход произошел в точно назначенное время, что вселяло надежды на успех моей операции по побегу из закрытой системы. Сам выход ничем не отличался от обычного выхода из гипера, Но то волнение, которое я испытывал, говорило о достаточно больших сомнениях в точности расчетов, ведь приходилось учитывать слишком много постоянно меняющихся факторов. В этот момент я находился в рубке управления и смотрел на пустой монитор, который озарился вспышками и показал черный космос по курсу корабля. От этого мое сердце сжалось, но я задал команду определения нахождения в пространстве и выяснения, куда же нас закинуло.